Когда Ирина Михайловна возвращалась домой, ветер вдруг унялся и пошел снег. Снежинки летели так тихо, так редко и потеряно, что казались случайно упущенными где-то в ведомстве Небесной канцелярии. Одна тщилась догнать другую, другая третью, но не завязывалась морошливой круговертией, потому чудилась что в стылом воздухе витают одиночество и напрасно прожитая жизнь дома едва отперев дверь она услышала из кухни торжествующий голос кондаковой и секунды было достаточно чтобы узнать текст той статьи довольно впрочем своеобразно окрашенной неправильными ударениями и полным пренебрежением к знакам препинания Ирина Михайловна стояла в темноте коридоров, пальто, ботах, слушая победный голос Кондаковой, нужно громкий в их квартире и представляла себе жутковатую картину. Как, помирившись на почве патриотического гнева, Кондакова с Любкой изучают на кухне правду. Это такое домашнее коммунальное собрание. Кондакова читает, а Любка слушает, подперев голову, Игорис накивая. Она стояла в темноте коридора, мечтая о маме, и в то же время страстно завидуя ее маминому неведению, забвению, проклиная себя за то, что родила на свет еще одну окаянную вечно гонимую душу, еще одного изгоя. Эта маленькая душа спала сейчас, вероятно, в своей.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 старая сама себе доклад делает это на второй раз уже поху нарет орет чтоб не слышно было я все жду как по третьему кругу запоет пойду ее на примус сажать она крепко отжала тряпку и шлепнула у ног Ирины михайловны нате вытирайте люпа медленно проговорила ирина михайловна Мерзлым голосом, жестким настолько что больно было говорить, Люба, вам, вероятно, следует уйти от нас с Сонечкой. Любка выпрямилась, одернула юбку, нехорошо пощурив глаза. Да, откуда ж? Чем не угодила-то?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 — Тихо, Люба! — Мне уж вы не пойте, я не Кондакова. Я в зоне таких отравителей, ох, сколько навидалась. Да погодите же, не в этом дело! Ирина Михайловна страдальчески помочилась. Я говорю сейчас о том, что у меня вам небезопасно оставаться. Любка еще мгновение смотрела на нее, не понимая, вдруг. Захохотала, бесшабашно весело, шлепая себя по коленям, по щекам, по животу. «Мне, мне опасно! Ой, ой, не могу! Ой, насмешили, Рин Михайловна!» Она искренне веселилась. «Мне опасно! Значит, не вам с моей уголовной рожей, а мне с вами!» «Ой, ну дожила! Сну умора!» И не сразу успокоилась. Из кухни гремел голос Кондаковой. Она заходила на третий круг. — О, репродуктором сделалось! Большое удобство! Наш-то третью неделю молчит. Ну, пойду на стенку повешу, чтоб ей до точки дотянуться. — Люпа, умоляю. Но Любка настойчиво и вежливо придержала дверь, не пуская Ирину Михайловну. — Вам туда не стоит, Ирина Михайловна. Движения мягкие, голос вкратчивый, на жестком лице окаменевшие скулы. Да не бойтесь, не забью я эту... Я вышла и плотно прикрыла за собой дверь. Через минуту голос на кухне оборвался, и наступила тишина, звонкая и такая прозрачная, что слышно стало, как сопит в колясочке Соня. Ирина Михайловна испугалась и приоткрыла дверь. Из кухни доброжелательно тихо журчала. — Из тебя душонка соплями вытечет. Кондакова как-то пискнула, зашуршала, затем резко двинулись стулом, что-то шлепнулось. Кто-то всхрапнул и опять зажурчала приветливо. — Еще разочек! Нехороший взгляд! Ты у меня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 многоступенчатым матом, открывающим такой простор воображению Кондаковой, что дух захватывало. Ирина Михайловна даже не подозревала, что можно составлять такие художественные, сложные конструкции из столь примитивных элементов. На другое утро во время обхода крюков из третьей палаты Сцепщик Крюков, сдавленный и переломанный вагонами, вытянутый Ириной Михайловны с того света. Крюков, называвший Ирину Михайловну «девочка-доктор» и не забывавший при этом добавить «дай ей Бог здоровья», сцепщик Крюков заявил, что с сегодняшнего дня не желает подставляться шпионским наймитом для опытов над людьми.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 Палата пятнадцать коек тяжелых и средне тяжелых. Зловеще примолкла, глядя кто куда. Румянец медленно сползал со щек Ирины Михайловны. Она спросила тихо и внятно Кто еще отказывается лечиться у шпионского наймита? Молчали. Только бухгалтер строй конторы. Дрынищин на крайней у двери койки шевельнулся и нарком А что ж, ждать пока, перетравите всех чертям собачьим. Ирина Михайловна вышла из палаты и по коридору, заставленному койками, побежала в ординаторскую, страстно надеясь, что сейчас, во время обхода, там пусто и можно выплакаться над умывальником и умыться холодной водой, но шагов за десять услышала голоса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 Повили у нее типичная, да и внешность, ярко выраженная. Ирина Михайловна повернулась и пошла прочь. Какая-то бабка позвала жалобно скойки койки дочка, а дочка, она не обернулась. А потом долго эта бабка звала ее в снах, она не оборачивалась. Пальто осталось в ординаторской, черт с ним с пальто. До дома минут десять бегом в их пустынном переулке плавал тот редкий, пасмурно-спокойный теплый свет, какой бывает обычно в просторной комнате с высокими окнами. Смутное воспоминание детства, высокие окна московской квартиры. Узкое длинное небо над переулком казалось серым, давно не мытым стеклом огромной теплицы. И тут за спиной истошно закричали «Ира!» Ченический вопль полоснул ее, отбросил к стене дома взрывной волной боли. Это был папин голос. Это папа крикнул истошно, явно «Ира!».